глава 92. «Эта девушка состоит из одних противоречий», — произнесла стейси вслух. Ей никто не ответил, но она все равно продолжила. Тишина сводила ее с ума. Последние полчаса она изучала Билли Стайлз, и ей казалось, что она уже хорошо знает ее. Девушка отметилась на всех социальных платформах, и ее странички в них были доступны. Как будто каждую платформу она использовала по-своему. В Твиттере она высказывала свои политические взгляды, в Инстаграме постила фото еды и котят, а в Фейсбуке общалась с друзьями. «Такое случается», — развернулась к ней Эллисон. «На социальные медиа нельзя полагаться, когда хочешь составить психологический портрет человека, потому что они не показывают его сущность. Это просто 7 отражение того, как мы себя позиционируем «Да неужели?» — удивилась Стэйси. Пенс двинул в сторону один наушник, и теперь он покоился у него на затылке. «Назовите мне три слова, которые, по-вашему, лучше всего вас характеризуют», — предложила элисон «Трудолюбивая», «Увлечённая». «Я не про работу, а про вас лично». «Весёлая», «Немного ненормальная», «Заботливая». «Согласна», — кивнула головой Эллисон и нажала несколько кнопок на телефоне. Звякнул телефон стейси «Вы хотите записаться ко мне в друзья на Фейсбуке?» — удивлённо уточнила она у Эллисон. «Просто, чтобы показать вам кое-что». стейси подтвердила свое согласие, и Элисон затихла. Когда она закончила чтение, на губах у нее появилась улыбка. «Что?» — спросила констебль. «Минуточку». стейси взглянула на Пэна, интерес которого рос прямо на глазах. «Значит так, на прошлой неделе вы разместили несколько шуток в стиле едкой тетушки, очень смешных». «Антиэйсид» — перевод с английского. персонаж сетевых юмористических картинок, пожилая женщина с розовыми волосами, отпускающая едкие шутки о повседневной жизни. Оставили комментарии на тему защиты данных и генерального регламента по защите персональных данных, рассказав о том, как он работает, поделились постом по поводу поисков потерявшейся собаки. «Ну да», — согласилась Констебль. «Она сама прекрасно знала, что размещала в Фейсбуке. Веселая, немного ненормальная, заботливая». — повторила Элисон Все эти три понятия отражены на вашей странице. И чем больше я читаю, тем больше в этом убеждаюсь. И что дальше? А еще вы бываете угрюмой. Иногда дуетесь. Время от времени кому-то завидуете и часто не уверены в себе из-за вашего веса. Стэйси почувствовала, что краснеет. «И все это абсолютно нормально», продолжила Элисон. «Я просто пытаюсь донести до вас, что в социальных медиа мы представляем себя такими, какими бы нам хотелось быть в жизни. По-видимому, Билли было комфортно показывать себя в разных ипостасях и в разных сетях». «Но у неё всё так чётко разграничено», — заметила Стэйси, радуясь, что может отвести разговор от своей особы. «Вот посмотрите, всего несколько недель назад в один и тот же день она выступает против абортов в Твиттере и размещает фотографии пасты, которую она съела в таверне Парк Лэйн». «Где-где?» «В таверне Парк Лэйн, возле Колли Гейт». «А в чём дело?» «В том, что там раньше работал Джон Дагга».